Бони тут же предложила Эйлин остановиться у них. «Я прекрасно понимала, что такое быть матерью и оказаться разлученной со своим больным сыном», — объяснила она. Эта семья в конце концов осознала себя как одну большую, но тесно связанную между собой группу, имеющую общий интерес. «Мы все одна семья», — объявила Эйлин во время нашей с ней встречи. Бонни и Фред энергичным кивком головы подтвердили свое полное согласие с этим утверждением. Этот случай является прекрасным образцом того, как ограниченное партнерство может оказаться предпосылкой благополучного развода. Вместе с тем он является одним из наиболее ярких примеров семьи, в которой интересы детей стоят на первом месте. При внезапной болезни ребенка его мачеха оказывает ему первую помощь и обеспечивает надлежащий уход, после чего незамедлительно вызывает родную мать. Вот какой вывод делает из всего этого Эйлин. Четверо из нас образовали единую семью. Мы стали ею сначала ради наших детей, А затем поняли, что и мы, взрослые, оказались в выигрыше. В результате мы стали настоящими друзьями. Мы как две сестры, Стесси и Билл. Тесси и бил были женаты уже 6 лет и собирались разводиться, когда я встретилась с ними. Я находилась на симпозиуме на северо-западе страны и обратилась к своим спонсорам с просьбой рекомендовать мне семью, подходящую для моих исследований. И все же я была поражена, когда столкнулась сразу с пятью детьми и таким же количеством взрослых. Я познакомилась со Стессией Биллом, разведенной парой около 40. Их двумя дочерями в возрасте 10 и 16 лет. Говардом нынешним мужем Стеси, Тесс бывшей женой Говарда. Их 14-летним сыном и 16-летней дочерью. Дикий мужем Тесс и их четырехлетним сыном Эриком. Билл все еще оставался холостяком. По словам самой Стесси, их сообщество было маргинальной семьей среднего класса. Общим знаменателем, объединяющим интересы этих людей, была все та же забота о детях. Хотя я и была противницей развода, объяснила мне Стесси, мне не оставалось ничего другого, как примириться с неизбежным. У детей должен быть отец. Когда Стесси начала встречаться с Говардом, Рик и Тесс уже поженились. «Для меня было совершенно ясно», — пояснила мне стаси «что Тесс давно уже покончила с Говардом, но продолжала заботиться о нем. С первой нашей встречи Тесс и я согласились в одном «У наших детей должны быть отцы». Впрочем, и у этой бинуклеарной семьи существовали свои проблемы. Во время нашей встречи они вскользь упоминали о том, что всякое случается, когда интересы одних сталкиваются с интересами других членов их клана. противостояние и противоречия оказались действительно достаточно серьезными. Прежде всего, они касались финансовых проблем. Остается только удивляться, что при трех отцах, двух матерях и ограниченном семейном доходе им еще удавалось сохранить хоть какую-то общность взглядов. Вторым спорным вопросом оставались отношения с детьми. Трудно находить общий язык сразу с двумя отцами, печально констатировала Стэффи. Она была одинаково не согласна ни со своим бывшим мужем, отцом детей, ни со своим нынешним супругом, отчимом,